Часть шестая. Капитан Сильвер. Глава двадцать восьмая. В лагере врагов. Багровый свет головни озарил внутренность дома и подтвердил все самые худшие мои опасения. Пираты овладели благгаузом и всеми нашими запасами. И бочонок с коньяком, и свинина, и мешки с сухарями находились на прежних местах, К ужасу моему я не заметил ни одного пленника. Очевидно, все друзья мои погибли. Сердце мое сжалось от горя. Почему я не погиб вместе с ними? Только шестеро пиратов остались в живых, и они все были тут, передо мною. Пятеро с красными опухшими лицами, пробудившись от пьяного сна, быстро вскочили на ноги. Шестой только приподнялся на локте. Он был мертвенно бледен. Голова его была перевязана окровавленной тряпкой, значит, он ранен и ранен недавно. Я вспомнил, что во время атаки мы подстрелили одного из пиратов, который затем скрылся в лесу. Вероятно, это он и был. Попугай сидел на плече удолговязоватого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде. На нем все еще красовался нарядный кафтан, в котором он приходил к нам на переговоры. Но теперь капитан этот был перепачкан глиной и изодран шипами колючих кустов. Эх, -э", сказал он, да это Джим Хокинс, чёрт меня подери, зашёл в гости, а? Заходи, заходи, я всегда рад старому другу. Он уселся на бочонок с бренди и стал набивать табаком свою трубку. Дай-ка мне огонька, дик, попросил он и закурив трубку добавил. Спасибо, друг. Можешь положить главню. А вы, джентльмены, ложитесь, не стесняйтесь. Вы вообще не обязаны стоять перед мистером Хоккинсом на вытяжку, уж он извинит нас, накажи меня бог. Итак, Джим, продолжал он, затянувшись, ты здесь. Какой приятный сюрприз для бедного старого Джона. Я с первого взгляда увидел, что ты ловкий малый, но теперь я вижу, что ты прямо герой. Разумеется, я ни слова не сказал в ответ. Они поставили меня у самой стены, и я стоял прямо, стараясь как можно спокойнее глядеть Сильберу в лицо. Но в сердце моем было отчаяние. Сильбер невозмутимо затянулся раза два и заговорил снова: "Раз уж ты забрел к нам в гости, Джим", сказал он, "я расскажу тебе все, что у меня на уме. Ты мне всегда был по сердцу, потому что у тебя голова на плечах." Глядя на тебя, я вспоминаю то время, когда я был такой же молодой и красивый. Я всегда хотел, чтобы ты присоединился к нам, получил свое долью сокровищ и умер в роскоши богатым джентльменом. И вот, сынок, ты пришел наконец. Капитан Смольд хороший моряк, я это всегда утверждал, но уже очень требовательный насчет дисциплины. Дал прежде всего, говорит он, и совершенно прав. А ты убежал от него, ты бросил своего капитана. Даже доктор недоволен тобой. Неблагодарный негодяй называл он тебя. Словом, к своим тебе уже нельзя воротиться. Они тебя не желают принять, и если ты не хочешь создавать третью команду, тебе придется присоединиться к капитану Сильверу. Но не так еще плохо. Значит, мои друзья живы, и хотя я готов был поверить утверждению Сильвера, что они сердиты на меня за мое дезертирство, я очень обрадовался. Я уж не говорю о том, что ты в нашей власти. Продолжал Сильвер. Ты сам это видишь. Я люблю разумные доводы. Я никогда не видел никакой пользы в угрозах. Если тебе нравится служба у нас, становись в наши ряды добровольно. — Но если не нравится, Джим, ты можешь свободно сказать «нет», свободно, ничего не боясь. Видишь, я говорю с тобой на чистоту, без всякой хитрости. — Вы хотите, чтобы я отвечал? — спросил я дрожащим голосом. В его насмешливой болтовне я чувствовал смертельную угрозу. Щеки мои пылали, сердце отчаянно колотилось. — Никто тебя не принуждает, дружок, — сказал Сильвер. Обдумай хорошенько. Торопиться нам некуда, ведь в твоем обществе никогда не соскучишься. Ну что ж, сказал я несколько осмелев, раз вы хотите, чтобы я решил начью сторону мне перейти, вы должны объяснить мне, что тут у вас происходит, почему вы здесь и где мои друзья. Что происходит? Угрюмо повторил один из пиратов. «Много бы я дал, чтобы понять, что тут у нас происходит!» «Заткнись, пока тебя не спрашивают!» — сердито оборвал его Сильвер и затем с прежней учтивостью снова обратился ко мне. «Вчера утром, мистер Хоккинс», — сказал он, — «к нам явился доктор Ливсе с белым флагом!» «Вы остались на мели, капитан Сильвер», — сказал он, — «корабль ушел!» Пока мы пели ром, мы пели песни, мы прозевали корабль. Я этого не отрицаю. Никто из нас не глядел за кораблем. Мы выбежали на берег и кринув с громом, наш старый корабль исчез. Мы просто чуть не побалились на месте. Что ж, сказал доктор, давайте заключать договор. Мы заключили договор. Я да он. «И вот мы получили ваши припасы, ваши бренди, вашу крепость, ваши дрова, которые вы так предусмотрительно нарубили всю, так сказать, вашу лодку от Саллинга до Кельсона. А сами они ушли, и где они теперь, я не знаю». Он снова спокойно затянулся. «А если ты думаешь, что тебя включили в договор?» — продолжал он. Так вот последние слова доктора. «Сколько вас осталось?» — спросил я. «Четверо», — ответил он. «Четверо, и один из них раненый». «А где этот проклятый мальчишка, не знаю и знать не желаю», — сказал он. «Нам противно о нем вспоминать. Вот его собственные слова». «Это все?» — спросил я. «Все, что тебе следует знать, сынок», — ответил Сильвер. «Да». А теперь я должен выбирать? Да, теперь ты должен выбирать, сказал Сильвер. Ладно, сказал я. Я не так глуп и знаю, на что иду. Делайте со мной, что хотите, меня все равно. С тех пор, как я встретился с вами, я привык смотреть смерти в лицо. Но прежде я хочу вам кое о чем рассказать, продолжал я, все больше волнуясь. Положение ваше скверное. Корабль вы потеряли, сокровища вы потеряли, людей своих потеряли. Ваше дело пропаще. И если вы хотите знать, кто виноват во всем этом, знайте. Виноват я, и больше никто. Я сидел в бочке из-под яблок в ту ночь, когда мы подплывали к острову, и я слышал все, что говорили вы, Джон, и ты, Дик Джонсон, и что говорил Хэнс, который теперь на дне моря, и все, что я подслушал. Я в тот же час рассказал. Это я перерезал у шхуны якорный канат. Это я убил людей, которых вы оставили на берегу. Это я отвёл шхуну такое потайное место, где вы никогда не найдёте её. Вы в дураках, а не я. И я боюсь вас не больше, чем мухи. Можете убить меня или пощадить, как вам угодно. Но я скажу ещё кое-что. Их хватит, если вы пощадите меня. Я не забуду всё прошлое. И когда вас будут судить за пиратство, попытаюсь спасти вас от петли. Теперь ваш черед выбирать. Моя смерть не принесет вам никакой пользы, если же вы оставите меня в живых, я постараюсь, чтобы вы не попали на виселицу. Я умолк, я задыхался. К моему изумлению никто из них даже не двинулся с места. Они глядели на меня как овцы, не дождавшись ответа. Я продолжал. Мне сдается, мистер Сильбер, что вы здесь самый лучший человек. И если мне доведется погибнуть, расскажите доктору, что я умер не безславной смертью. Буду иметь это в виду, сказал Сильбер таким странным тоном, что я не мог понять, насмехается он надо мной или ему пришлось по душе мое мужество. Не забудьте, крикнул старый моряк с темным от загара лицом, по имени Морган. «Тот самый, которого я видел в таверне долговязого Джона в Бристольском порту?» «Не забудьте, что это он узнал тогда черного пса». «Это еще не все», — добавил Сильвер. «Он, клянусь громом, тот самый мальчишка, который вытащил карту из сундука Билли Бонса. Наконец-то Джим Хокинс попал нам в руки». «Пустите ему кровь!» — крикнул Морган и выругался. И, выхватив нож, он вскочил с такой легкостью, будто ему было двадцать лет. «На место!» — крикнул Сильвер. «Кто ты такой, Том Морган? Быть может, ты думаешь, что ты здесь капитан? Клянусь, я научу тебя слушаться. Только посмей меня перечить. За последние тридцать лет всякий, кто становился у меня на дороге, попадал либо на рейю, либо за борт рыбам на закуску». «Да, запомни, Том Морган». Не было еще человека, который остался бы жить на земле после того, как не поладил со мной. Том замолк, но остальные продолжали ворчать. Том верно говорит, сказал один. Довольно было надо мной, командиров, прибавил другой. Я клянусь веселец, Джон Сильвер, я не позволю тебе водить меня занос. Женщины, кто из вас хочет иметь дело со мной? — проревел Сильвер. Он сидел на бочонке и теперь подался вперед. В правой руке у него была горящая трубка. — Ну, чего же вам надо? Говорите прямо, или вы онемели. Выходи, кто хочет, я жду. Я не для того прожил столько лет на земле, чтобы какой-нибудь пьяный индюк становился мне поперек дороги. Вы знаете наш обычай. Вы считаете себя джентльменами удачи. Ну что же, выходите, я готов. «Пусть тот, у кого хватит духу, вынет свой кортик, и я хоть и на костыле увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка!» Никто не двинулся, никто не ответил ни слова. «Вот так вы всегда!» — продолжал Сильвер, сунув трубку в рот. «Молодцы! Нечего сказать! Не слишком-то храбры в бою!» Если вы не способны понять простую человеческую речь, ведь я здесь капитан, я выбран вами, я ваш капитан, потому что я на целую морскую милю умнее вас всех. Вы не хотите драться со мной, как подобает джентльменам удачи, тогда клянусь громом, вы должны меня слушаться. Мне по сердцу этот мальчишка лучше его я никогда не видел. Он вдвое больше похож на мужчину, чем такие крысы, как вы. Так слушайте. Тот, тронет его, будет иметь дело со мной. Наступило долгое молчание. Я выпрямившись стоял у стены. Сердце мое все еще стучало как молот, но у меня зародилась надежда. Сильбер сидел скрестив руки и прислонившись к стене. Он сосал трубку и был спокоен, как в церкви. Только глаза его бегали. Он наблюдал украдкой за своей буйной командой. Пираты отошли в дальний угол и начали перешептываться. Их шипение звучало у меня в ушах, словно шум реки. Иногда они оборачивались, и багряный свет головни падал на их взволнованные лица. Однако поглядывали они не на меня, а на Сильвера. Вы, кажется, собираетесь что-то сказать? – проговорил Сильвер и плюнул далеко перед собой. Ну что же, говорите, я слушаю. Прошу прощения, сэр, начал один из пиратов. Вы часто нарушаете наши обычаи, но есть обычаи, которые даже вам не нарушить. Команда недовольна, а между тем разрешите сказать, у этой команды есть такие же права, как и у всякой другой. Мы имеем право собраться и поговорить. Прошу прощения, сэр, так как вы все же у нас капитан. Но я хочу воспользоваться своим правом и уйти на совет. Изысканно отдав сильверу честь, этот высокий болезненный желтоглазый матрос лет тридцати пяти спокойно пошел к выходу и скрылся за дверью. Остальные вышли вслед за ним. Каждый отдавал сильверу честь и бормотал что-нибудь в свое оправдание. Согласно обычаю, сказал один, на матросскую сходку, сказал Морган. Мы с Сильвером остались вдвоем у горящей головни. Повар сразу же вынул изо рта свою трубку. Слушай, Джим Хокинс, проговорил он еле слышным настойчивым шепотом, ты на волосок от смерти, и что хуже всего от пытки, они хотят разжаловать меня. Ты видел, как я за тебя заступался. Сначала мне не хотелось тебя защищать, но ты сказал несколько слов, и я переменил мои планы. Я был в отчаянии от своих неудач. От мысли о Виселицы, которая мне угрожает, услыхав твои слова, я сказал себе: заступить за Хокинса, Джон, и Хокинс заступится за тебя. Ты его последняя карта, Джон, а он, клянусь громом, твоя последняя карта. Услуга за услугу решил я. Ты спасешь себе свидетеля, когда дело дойдет до суда, а он спасет твою шею. Я смутно начал понимать, в чем дело. Вы хотите сказать, что ваша игра проиграна? – спросил я. – Да, клянусь дьяволом, – ответил он. Раз нет корабля, значит, остается одна только витилица. Я упрям, Джим Хокинс, но когда я увидел, что в бухте уже нет корабля, я понял, игра наша кончена. А эти, пускай совещаются, все они безмозглые трусы. Я постараюсь спасти твою шкуру, но слушай, Джим, услуга за услугу. И спасешь долговязого Джона от петли. Я был поражен. За какую жалкую соломенку хватает сон, старый пират, атаман. Я сделаю все, что смогу, сказал я. Значит по рукам, воскликнул он. Ты дешево оделся, да и я, клянусь громом, получил надежду на спасение. Он проковырял головне горевшие возле дров и снова закурил свою трубку. Пойми меня, Джим, продолжал он, вернувшись. У меня еще есть голова на прически, и я решил перейти на сторону Сквайра. Я знаю, что ты спрятал корабль где-нибудь в безопасном месте. Как ты это сделал, я не знаю, но я уверен, что корабль цел и невредим. Хенц и О'Брайен оказались глупцами. На них я никогда не надеялся. Заметь, я у тебя ничего не спрашиваю и другим не позволю спрашивать. Я знаю правила игры и понимаю, что проиграл. А ты такой молодой, такой храбрый. Если мы будем держаться друг за друга, мы многого с тобой добьемся. Он нацедил в жестиную кружку коньяку из бочонка. Не хочешь ли выпить, приятель? Спросил он. Я отказался. А я выпью немного, Джим, сказал он. Впереди у меня столько хлопот, нужно же мне пришпорить себя. Кстати о хлопотах. Зачем было доктору отдавать мне эту карту, милый Джим? На лице моем выразилось такое неподдельное изумление, что он понял бесполезность дальнейших вопросов. Да, он дал мне свою карту, и тут без сомнения что-то не так. Тут что-то кроется, Джим, плохое или хорошее. Он снова хлебнул коньяку и покачал своей большой головой с видом человека, ожидающего неминуемых бед.